Глава третья. Документы им оформили быстро. Орехов постарался, подключил многочисленных знакомых и не просто взял на себя основные хлопоты, он полностью освободил Гену от каких-либо забот. А когда дело было сделано, чтобы поставить последнюю точку, пригласил отужинать в ресторане. Можно было переезжать. Но на работе подоспел оврал. обязательная суета перед началом отопительного сезона, и совсем не кстати навалились нудные дожди, разводящие непросыхающую грязь, какой уж там переезд. Орехов его тоже не торопил. Когда они сидели в ресторане, Борис несколько раз повторил, что время терпит, и просил только об одном — избавить его от встреч с бывшей благоверной, Размягченный хорошим угощением и доверительным воркованием, Гена пообещал обойтись без его помощи, да и как отказать, когда все остальное Борис провернул в одиночку. Пока крутился целыми днями на работе, задержка с заселением не тревожила. Но стоило появиться свободному времени, и что-то заскребло, заныло. Все-таки не в ресторане стоило отмечать новоселье. а в новой комнате за собственным столом, сидя на собственном диване, и не обязательно с Ореховым, можно и без него, с тем же Славиком, например. И Гена едет в общежитие. Хорошо возвращаться победителем. Вахтерша приподнимается над стулом, здоровается, в голосе уважения не сравнишь с прежними временами, когда он заодно с другими обитателями мельтешил перед склочной старухой, а она поглядывала на них свысока, словно на людей второго сорта. И по делам, если разобраться, уважающие себя мужчины, не стану задерживаться в этом случайно уцелевшем в центре города полуподвале, прозванном Кошарой. Они найдут более достойное место, передохнут годик, от силы два, и подыщут. А если кто задержался... считай пропало пять лет незаметно растягиваются в десять и чем дальше тем труднее выбраться и вязнут и опускаются стараясь прикрыть гонором безволие и неприспособленность что гена соскучились тает от внимания дежурное делишки заставляют славик здесь спросил и от приветливости на лице дежурной ничего не осталось. Старушечий рот поджался, глаза словно замерзли. Сидят, разговаривают. В гостях у Славика один из сторожилов кошары Сережа. Стол заставлен пустыми пивными бутылками. Теперь Гена понимает причину резкого охлаждения вахтерши. Сережа не в чести у общежитивских властей. Слишком много посторонних шляется к нему, и ведет он себя чересчур вызывающе, хотя и знает, что о всех его выкрутасах докладывается начальству. «Сидите здесь, балаболите, а вас подслушивают». «На здоровье! Нельзя же стукачей без работы оставлять! А как твои дела, комбинатор?» Гена смотрит на Славика. Вроде просил помалкивать про обмен». Сережа понимает его взгляд. «Это не он мне сказал. Об этом вся контора говорит. Делать им нечего. Здесь ты прав. Твоя ошибка в другом». «В чем?» – торопливо спрашивает удивленный Гена. «Нельзя потомственному крестьянину пускать корни в городской асфальт». Вот оказывается, что его беспокоит. А Гена и впрямь засомневался. Начал гадать, в чем его просчет, а тут всего лишь попытка ущипнуть обыкновенные завитки, потому что сам не способен на такие ошибки. Приходится, коли у вас цепкости нет, надо кому-то и в городе работать. А что станется с вашей хваленой пейзанской целомудренностью? Ей не выжить в этом Содоме. «Ты попроще выражайся. Мы же деревенские». Сережа неожиданно скучнеет. Гена это видит, хотя и не может понять, чем его достал. Но главное, что напор остановлен, и теперь надо наступать самому. «Ну так что ты имел в виду под целомудренностью?» «Как тебе сказать?» Сережа зачем-то вздыхает и говорит, словно извиняясь. «Город все-таки развратен, ленив, блудлив». А крестьяне у нас честные, трудолюбивые, с чистой душой. Неужели не жалко растерять такое богатство? Что ты о чужом богатстве переживаешь? О своем лучше подумай, — выговаривает Гена, и чтобы надежнее припечатать добавляет. Или не думается в общаге в любимой кошаре? Мне общественное дороже личного. В том и дело. Что считать чужое, слишком много желающих развелось. Ты прав, Геночка, больше не буду. Сережа переводит разговор на смешочки, делает вид, что ему лень спорить. Может и так. Может, Гена, если и не выиграл, но во всяком случае не проиграл. В этом он уверен. Но Славик-то, Славик, и слова не проронил. Сидел, скалился, выжидал, и только на улице, когда остались одни, спросил, «Я что-то не понял, при чем здесь потомственный крестьянин?» Стоило бы и Славику выговорить, но Гена благодушен, как настоящий победитель. Да ну его! Послали нас как-то свеклу полоть, и понесся он сослепу или с похмелья теребить все подряд? Я его пристыдил. а ему, видать, не понравилось. Из-за такой ерунды? А чему ты удивляешься? Все эти любители высмеять других. Не очень-то любят, когда их самих трогают. Привыкли смотреть с прищуром. Они думают, что их все боятся, а с ними просто связываться не хотят, потому что тронешь такое добро, и сразу вонище пойдет, что сам не возрадуешься. А Славик вроде бы и слушает, Вроде бы и соглашается, но без интереса, без желания понять. В конце концов, он тоже застрял в общежитии, и неизвестно, когда еще выберется, когда найдет свой угол. Пока перемен не ожидается, разве что перейдет из одной кошары в другую, поменяет шило на мыло, или в лучшем случае женится и будет воевать с тещей за мужскую независимость, как любит говорить Сережа. а ни одного поля ягоды. Потому Славик и помалкивает слабачок, но он еще не совсем потерянный. У него еще есть время выкарабкаться.